«Мэйра, ну и вопросик», — обижала рехорадочным взглядом валяющихся, как попало магиантов, надгрызанные яблоки и разбросанные чашки с остатками чудесного компота. «Даже если постараться не принимать все этого внимания, остается главное. Чего ради он вообще заявился ко мне так поздно?» <сказуем> Проблеяло затравленно, хлопая ресницами на немногочисленных более-менее адекватных существ в комнате. «Он же это... не за ночью пришел, нет?» «Зачем?» — недоумевающе нахмурился проклятийник, и я махнула рукой, постеснявшись повторить, а тем более разъяснить. «У принца через дверь интересоваться тоже не стало». Торопливо поправила халат и неуверенно положила ладонь на витую позолоченную ручку. «С ума сошла!» — просипели четыре голоса. Три басовитых и один тоненький и визгливый. «Удивительная единодушие!» «Я вхожу», — уточнил Делайер тоже с некоторым напряжением. «Вот от всей души, надеюсь...» что магическая защита на моей спальне действительно звуконепроницаемая, за исключением прямых приказов. И до него не донеслись наши шушуканье и сдавленные возгласы. А удивление в голосе вызвано исключительно тем, что какмак он чувствует, что за дверью кто-то загадочно стоит уже некоторое время. «Лучше я выйду», — решилась одновременно энергично мотнув головой, и, призвав брутальное трио и зубную фею, спрятаться у меня за спиной, чтобы их в щель не видно было. Смешно, но все четверо тут же дисциплинированно метнулись к двери и в угол. А ведь магианты-то могли просто перейти в невидимое состояние или раствориться в полу и стенах. э, -э А я почему этого не сообразила? Видимо, украденный пухляшка-компот все же был непрост. И наши мыслительные реакции притормозил. Приоткрыла дверь ровно настолько, чтобы аккуратно протиснуться в проем, старательно уверяя себя в том, что комната у меня просторная, и творящегося в ней безобразия Деллаэрту из гостиной не заметить. Я ведь и выскочила быстро, и освещение приглушенное, и щелочка узкая. Да он и не заглядывал любопытно. Показал себя настоящим принцем. Отступил вежливо, дав мне место, и никак мое запоздалое появление не прокомментировал. «Прошу прощения за поздний визит», — негромко сказал наследник, внимательно меня разглядывая, отчего чуть было успокоившееся, я снова начала психовать. «Э-э, ну, то, что халат одернула и расправила, помню». «А вот что у меня с прической?» И от внезапно пришедшей в голову панической мысли меня качнуло. «Я же боевое заклинание на пироге тушила. У меня случайно на физиономии нет остаточного магического пепла или еще каких-то следов». Я замерла у самой двери, зачем-то продолжая придерживать за спиной ручку. «Чтобы удобнее было сбегать, что ли?» Вот и плотно захлопывать не стала. Щелочку малюсенькую, но оставила. На всякий мэйр в случае. «Но «Ну, я хотел это сделать сегодня, в день нашего бракосочетания», сообщил принц, и я потерянно моргнула. э сделать что?» Поспешно пошарила по нему обеспокоенным взглядом. «Жустокора нет, и камзола тоже». «Рубашку заменил», — кашлянула нервно, — «но все же вид вполне пристойный, ворот завязан, все заправлено, никакой домашней одежды или там намекающей обнаженки. Так зачем он здесь, на ночь глядя?» «Наша супружеская жизнь не должна начаться с неприязней и обид», — продолжал говорить принц нервирующими меня загадками. «Очень хочу попробовать компенсировать все неприятности и ссоры этого дня и исправить твое первоначальное негативное впечатление. Заменить его на другое, как доказательство моей искренней любви». «Ох, Мэйра, ну я не могу больше». Обессиленно прислонилась к двери, и она едва не захлопнулась под моим весом, так что я поспешила от нее отлепиться, опасаясь отрубить возможность к бегству. «Кстати, о Мэри. Бабуля, если это то, о чем я думаю, то не желаешь ли проявиться и ему ответить? Кто вообще виноват в этой дурацкой ситуации? Нет, когда я была куклой и почти всерьез размышляла о том, чтобы обменять секс на жизнь, здоровье или свободу, это одно. Но сейчас-то никаких физических угроз для меня нет». и я не настолько беспринципна чтобы без вынуждающих обстоятельств до да при живом первом муже э, э вы не поверите мэра моментально соткалась из воздуха вот бы она на какие другие мои просьбы так резво отвечала и сделала вид будто с большим женским интересом и одобрением приглядывается к доллоэрту я вздохнула тоскливо «Ну, я, в общем-то, тоже девушка смешливая, но сейчас явно не тот случай». «А мне не весело», — рявкнула мысленно и, видимо, слишком громко, потому что Делаэрт уставил на меня темные глазище «Моя дорогая», — спросил он, и я замямлила драматично. «Дел, уже скоро полночь, завтра коронация, надо выспаться». «Конечно», — подхватил он. Я очень быстро. Чего? Быстро? Эээ, ну да. Учитывая его вредоносность для окружающих, наверняка наловчился все делать молниеносно. Мэйра, да что же это такое? О чем я думаю? Надо будет обязательно спросить у магианта-пухляшки, где он взял этот якобы компот. Анаиз, хочу сделать тебе подарок. сказал делаэрт с таинственным видом и я только теперь обратила внимание что он так же как и я прячет руки за спиной «М -м -м, но я то это делаю чтобы найти поддержку в прикосновении к спасительной двери а он меня прямо покачнула от облегчения подарок переспросила я недоверчиво принц утвердительно кивнул глядя на меня сияющими глазами. «На память об этом дне!» «Эх, ну вот знала, что не следует смотреть на Мэйру, но все-таки не удержалась. Глянула растерянно на бабулю, и что?» «Та согнулась пополам от хохота, потешаясь надо мной. Ну, я дернула независимо плечом». Можно было бы и намекнуть, деликатно подопечной, что ее подозрения не оправданы, а не смеяться сейчас во все горло. Щеки опалило стыдливым жаром, который милосердно скрыли потемки. Хорошо хоть кому-то здесь весело. она из Кажется, Деллаэрт волновался, и этот факт заставил меня отвлечься от печальных мыслей о собственной испорченности. и потаённых желаниях. «Это тебе, моя дорогая!» «Делл!» — ахнула я, недоверчиво вглядываясь в полумрак, и принц щёлкнул пальцами, приказав светильникам вспыхнуть. «Делл! Делл! Это же... У меня перехватило дыхание!» «Прими, пожалуйста!» — попросил принц, и я, наконец, очень осторожно взяла из его рук ажурную, усыпанную бриллиантами, розу. «Вальдейское серебро!» Выдохнула благоговейно, едва мои пальцы коснулись волшебного металла, и ласковое какое-то родное тепло хлынуло внутрь, заставляя задрожать от радости узнавания. «Вальдейское серебро!» «Дэлл!» Я побоялась поднять на него глаза, чтобы не выдать наполнивших их слез, и перевела дыхание. Даже в Вальдее серебра осталось немного. Откуда? Мне пришлось еще раз сглотнуть. «Откуда у тебя это чудо?» Переплавил чайный сервиз. Озорно улыбнулся он, и пока я пыталась справиться с голосом, негромко заговорил. Месяц назад я понял, что не смогу подарить тебе твои любимые цветы. Обыскал весь свет, но живых вальдейских роз нигде не нашел. «Они растут только у нас», — прошептала. «Им нужно волшебное серебро в почве». Далаэрт кивнул и продолжил. «Тогда я решил изготовить ее сам». Ведь из чего еще может быть сделана серебряная вальдейская роза, как не из чудесного металла? Во дворце был подходящий чайный сервиз. Для цветка хватило заварочного чайника и пары ложек. «Какая красота!» Потрясенно пробормотала я, немного привыкнув к упоительным тактильным ощущениям и переключившись на впечатления зрительные. Какая совершенная работа! Неужели ты сделал сам? Не все, честно признался принц. Я нарисовал эскиз, подготовил серебро. Далаэрт мимолетно глянул на свои ладони, и я предположила, что для этого он использовал свои таланты Авира. Придал форму. Потом мне помогали лучшие столичные ювелиры, лихртеррент, И лихор праймит. Они закончили сегодня вечером, и я еще задержался, чтобы отточить самые мелкие детали магии. Он помолчал. Потому и пришел только сейчас. Я с трепетом пробежалась за дрожавшими пальцами по изящному стеблю, точенным изысканным листочком и роскошным лепесткам. Вздохнула потрясенно, Одни лепестки были как живые, со всеми тончайшими прожилками, а другие — как серебряное прозрачное кружево с неповторяющимися замысловатыми узорами. Идеально чистые и прозрачные бриллианты лежали капельками росы на листьях и лепестках. Лучи маги-светильников упали на круглые камни, заставив их ослепительно вспыхнуть, а свет — Многократно множится, путешествуя по граням, изливаясь потоками, выплескиваясь брызгами, переливаясь в глубине. Тихое и какое-то домашнее сияние вальдейского серебра гармонично сочеталось со сверкающим великолепием итерстанских бриллиантов, яркими дерзкими акцентами, рассыпанных по прекрасному творению». «Это бесподобно!» — выдохнула я, с трудом удержавшись, чтобы не понюхать цветок. Настолько была очарована подарком. «Моя искренняя благодарность тебе и мастерам-ювелирам!» Я покачала розу на самых кончиках пальцев, как и полагается изделию из вальдейского серебра. Она была практически невесома, а генеральная работа делала ее воздушной, и словно парящие. «Анаис!» — глухо заговорил наследный принц. «Утром я предложил тебе алую лилию Итерстана, и ты ее приняла. А теперь дарю серебряную розу как знак и залог того, что всегда, ты слышишь, всегда буду защищать твои интересы, не интересы Вальдеи, а раса и бероля Я никогда не забуду, что моя жена не только самая замечательная девушка на свете, но и принцесса древней страны, со всеми возложенными на правительницу ответственностью и заботами о ней. Я охотно разделю их с тобой, если позволишь. Тебе не о чем волноваться, моя дорогая. Я вскинула на него глаза и наткнулась на неотрывно смотрящий на меня Чернильно-черный взгляд. «А еще это символ моей любви». Дернув уголком губ, словно волнуясь или желая снизить патетику, сообщил Делаэрт. «Ну да, символ. Он всегда был склонен к символизму. А сейчас для подарка выбрал такой, что символичнее некуда. Драгоценный цветок». Из вальдейского серебра, которое никогда не тускнеет и не темнеет со временем, будь это год или тысяча лет. Мягкий, благородный металл, податливо принимающий любую, самую сложную и утонченную форму. И одновременно с этим, благодаря своим магическим свойствам, настолько прочной, что поспорит с усыпающими его бриллиантами. Цветок, который никогда не завянет и будет сиять вечно. «Прекрасная роза для тебя, моя роза!» Негромко сказал принц и чуть улыбнулся. Я вздрогнула, устремив на него ошеломленный взгляд. «Он это случайно или как?» «Недавно узнал», — подтвердил мою догадку Делаэрт. «Росаманта?» Вальдейский вариант Розамунды, Розы Мира. Принц бросил на меня проникновенный ласковый взгляд из-под ресниц и заметил. Тебе это имя очень подходит. Ох, ну да, Роза Мира, что тут скажешь. Мои родители тоже были склонны к символизму. Что, в общем-то, простительно для монархов с одной-единственной наследницей. Так что да. Главная роза в Альдеи — это ее принцесса. Я предпочла бы остаться наиз. Кашлянув попросила. — Как скажешь, моя дорогая. Покладисто ответил Делэрт и с лукавой улыбкой добавил — Роза. — Мэра, я начала судорожно скользить пальцами по цветку, поначалу не понимая зачем и не отдавая в этом отчета. А-а-а, Вот, поняла. Это чтобы зацепиться кожей за что-нибудь. Желательно уколоться и таким незамысловатым способом привести себя в чувство А то мне стало казаться, что попало в сказку. А расслабляться недальновидно. Как и поддаваться волшебному очарованию вечера. Растворяться в умиротворяющем тепле серебра и... Тонуть в бездонных черных глазах мужчины напротив. «А где шипы?» — спросила я, вроде даже с обидой, так ни обо что и не поранившись. Спросила в слабой попытке воспротивиться смыкающимся вокруг меня объятиям, которые ощущала не только магически и энергетически, но даже физически, несмотря на то, что Делаэрт не сделал ко мне ни шага. Светильники потухли, и, словно ожидавшая только этого сигнала, темнота потянулась ко мне со всех сторон, касаясь мягко и деликатно, будто опасаясь спугнуть. Ее ласковый шепот успокаивал, гипнотизировал и завораживал, делая меня абсолютно беспомощной перед звенящей красотой этого момента. «Я читал, что у Росвальда нет шипов», — заметил Делэрт, чуть склонив голову набок «О, у меня точно есть», — предупредила честно. «Впрочем, тебе это должно быть уже известно». В ответ на это глаза принца весело сверкнули. «Так ведь и я, Авир», — хмыкнул он, слегка подавшись ко мне. «Анаиз». Его голос снова переменился... стал негромким, низким и глуховатым. «Тебе понравилось, моя дорогая? Ты довольна?» Я перестала ощупывать и судорожно сжимать серебряный цветок, осознав всю безуспешность попыток устоять перед накрывшей меня волной чувств. Он сделал идеальный подарок, тот, что подошел мне больше всего — Утонченный, безумно дорогой, глубоко символичный, трогательный и такой необходимый сейчас. Ведь вальдейское серебро действует на магов особенным образом, наполняя, выравнивая и гармонизируя магический фон. А уж с теми, кто рожден на нашей земле, достигает полной сонастроенной умиротворенности. Знал об этом наследный принц или нет? Он придал цветку изысканную волшебную красоту, для которой требуется не только художественный вкус и совершенное владение магией. Для этого нужно вложить в цветок душу. Ведь эта роза дышит, она живет. И это дыхание жизни будет вечным, как неподвластно времени волшебное серебро, как не тускнеет с годами и истинная любовь. «А у меня сегодня день рождения», — внезапно призналась я. «Может, чуток не впопад, но подумала, что не имею права на подарок к бракосочетанию, сомневаясь в его законности. А вот по случаю дня рождения очень даже». «Еще...» — я отыскала на каминной полке магические часы-календарь. «Целых десять минут». «Анаиз!» — глаза принца широко распахнулись, — «Почему ты мне и не сказала? Я бы...» «Ты все сделал отлично», — торопливо прервала я. «Угадал и со временем, и с подарком. Ведь это чудесно, Делл, волшебно!» Я помялась, но все-таки продолжила, отвечая откровенностью на его красивый жест. «Через серебро я чувствую поддержку в Альдее. Родная страна значит для меня очень много». «А глядя на совершенную работу, я чувствую восхищение тобой!» Беллаэрт шагнул вперед. «С днем рождения, моя дорогая!» — тихо сказал он, осторожно касаясь пальцами моего подбородка и медленно приближая свое лицо к моему. Сердце загрохотало бешено и оглушительно, и я забыла, как моргать». завороженно глядя на четко очерченные красивые губы готовые вот вот накрыть мои мэра чьи то заточенные под кинжалы клыки аккуратно сомкнулись на моей щиколотке моментально вырвав из романтического тумана ну я даже догадываюсь чьи наверняка моего первого крыса м Брутальное трио одним деликатным укосом не ограничилось бы, а все остальные себе такого просто не позволили бы, проявляя должные уважения и боязливость. Я вздрогнула и машинально подалась назад. «Моя дорогая!» Брови Делла Эрта встревоженно взлетели. «Все хорошо?» «Да-да», — «Да -да», закивала я и забугнила невнятно. «Делл, уже поздно и...» Конечно, не стал настаивать мой супруг, хоть и продолжал неотрывно и изучающе смотреть на меня. Завтра во всех смыслах насыщенный день. Так что я тебя оставляю. Доброй ночи, моя дорогая. Доброй ночи. Пробормотала я и вдруг нахмурилась с подозрением. Дэл, а ты только для этого приходил? Подарить мне цветок? Принц со свистом втянул в себя воздух. В его мгновенно почерневших глазах заиграл смех, заискрилась нежность, запереливалась неприкрытая чувственность и даже мелькнул острый, тщательно скрываемый подавляемый голод. Он наклонился так близко, что теплые волосы пощекотали мне щеку и шепнул «Не дразни меня, Анаист!» «Конечно, я не мог не попытаться, но готов дать тебе время привыкнуть». «Дать время привыкнуть?» — туповато переспросила я, отвлекаясь на шелковистое мягкое прикосновение. И чем это от него так умопомрачительно пахнет? Думать мешает. «Немного», — глухо сказал наследник, и, заметив, как я недоуменно хлопнула ресницами, Совершенно потеряв нить разговора, пояснил. «Немного времени. Даже совсем мало». «Я скоро взорвусь, Анаиз, честное слово!» «Да?» — глупо и растерянно обронила я. «Да?» — обрадованно удивился Далаэрт, совершенно переиначив мою интонацию. «Так ты говоришь мне «да», моя дорогая». «Ох, Аввир он и есть Аввир! Не мог не попытаться, видите ли, на слове меня ловит! Но какая сногсшибательная улыбка! Одновременно и по-мальчишески ясная, и полная самого темного соблазна! Я поймала себя на том, что откровенно любуюсь им, и даже, кажется, встаю на цыпочке. «Мэйра, а это зачем?» «Неужели собираюсь подставить губы для поцелуя?» Острые зубы предупреждающе поскребли мне по щиколотке, разом вернув способность мыслить трезво и вести себя таким же образом. Я качнулась назад. «Делл, большое спасибо за подарок», — сказала подрагивающими пальцами, нащупывая ручку двери. «А подарки на свадьбу?» В день коронации. Быстро, словно вспомнив о важном, пообещал принц. Это уже завтра. Завтра. Прошелестела я и моргнула ошарашенно. Еще подарки? Дел, не надо? Не лишай меня удовольствия, дорогая. Принц улыбнулся. Мило так, обезоруживающе, не спуская пристального взгляда темных глаз. Ох! «Ну, ладно. Чего уж теперь? Подарки, так подарки. Свадьба-то королевская. К тому же, когда все неизбежно откроется, они останутся в Итарстане, так что казна не пострадает». Я вздохнула и крепче сжала серебряную розу. «Цветок не отдам. Это мне на день рождения». «До завтра», — шепнула отступая. Он кивнул, наблюдая, как я поспешно и смущенно ищу укрытие у себя в спальне. «Анаиса Дельмира!» — позвал принц, когда я уже была готова захлопнуть дверь, и негромко признался «Я тебя обожаю». Я плотно прикрыла дверь и некоторое время бессмысленно возле нее стояла, беспрестанно улыбаясь. Потом сделала еще один глупый поступок. все-таки понюхала серебряную розу. Мэра, откуда взялся этот нежный, едва уловимый запах? Неужели... Неужели принц обработал цветок аромамагии? Я фыркнула и тут же поспешно от носа розу убрала. Ну, надеюсь, что все по-честному и никаких приворотных капель совершенно случайно туда не добавлено. Но... «Почему же я тогда продолжаю придурковато улыбаться, словно самая распоследняя унюханная фея-домовушка?» «И что это было?» Пискнули мне в ухо, и я едва не подпрыгнула. «О феях только вспомнишь, они тут же и появятся. Вернее, она, подруга моя лучшая». Я заставила себя отлипнуть от двери, и, придав лицу нормальное, а не мечтательно контуженное выражение, развернулась к «Ну, пусть будет моей с «Потеряли мы боевика!» Трагически вздохнул проклятийник Н и сокрушенно махнул на меня когтистой лапой. «А ведь подавала такие надежды!» но и принц уже тоже не такой резкий!» Вступился за меня верный крыс М. «А это можно засчитать как победу хозяйки «Не уверен, кто тут кого побеждает!» С обидным пренебрежением хмыкнул проклятийник, и я, наконец, вступила в разговор. «Ох, да ладно!» — пробормотала оторопела. «Принц заглянул подарок вручить, а вы тут развели!» «Именно!» — воскликнул долговязый, а второй — специалист по взрыв-ударам. «Всего-то надо было подделку отдать, а вы полчаса топтались!» «Ого!» — внес свою лепту черный смерч, и, несмотря на краткость, это прозвучало крайне неодобрительно. Я машинально перехватила серебряную розу поудобнее. «Слушать было противно! Как вы там кукарекали!» — не скрывала своего глубокого разочарования во мне проклятийник. «Кукарекали?» — возопила возмущенно. Я плохо говорить. «По-человечески!» — издевательски прокряхтел крепыш Энн. «Правда? А до сих пор вроде отлично справлялся». «Не кукарекали! Хорошо! Ворковали!» Проклетийник произнес последнее слово, словно выплюнул. И я поймала себя на том, что начинаю угрожающе размахивать подаренным Делаэртом цветком, явно намереваясь воспользоваться... шедевром ювелирного и магического искусства, не по назначению. И тут пришел черед лучшей подруги. «Анаиска!» — зубная фея зависла перед самым лицом, старательно заслоняя худеньким тельцем брутального «Н». «Я все понимаю. Дело молодое». «Чего?» — крякнула я. «Брачный сезон опять же в самом разгаре, а против природы не попрешь». Оскалка весьма чувствительно шлепнула меня по кончику носа. В качестве поддержки ободрения должно быть. Но у нас тут семейная вечеринка. Мы готовились, ждали. Кое-кто воровал, в конце концов. А ты все с принцем и с принцем. Насмотришься еще за жизнь. Воротить начнет. Что? Сдавленно пискнула я. И зубная фея, спохватившись, поспешно исправилась. «В смысле, наобщаешься еще? Долго и счастливо. А день рождения только раз в году. А совершеннолетие, так и вообще, гораздо реже. А ты ушла и пропала. У нас тут магианты скучают, пирог сохнет, компот, компот...» э, -э, -э. «Испаряется». — подсказала я. — и Испаряется, — с достоинством подтвердила оскалка. — В общем, давай обратно к столу. И зубная фея полетела вглубь спальни от возмущения, хлопая фигурными крыльями как можно громче и укоризненнее. — Хозяйка, извините, что я вас так грубо клыками! В полголоса смущенно протянул первый крыс М, тронув меня за подол халата. «Пришлось пойти на крайние меры!» Я в закатила глаза. «А наиска?» — уши и мозг прошил истошный виск оскалки. «А аренин все аморалы из пирога выклевал! И ладно бы только из твоего куска, но и из моего тоже!» «Так тебе и надо!» — ответила я безо всякого сожаления. Но не отошла еще как-то от своеобразного приема. Не надо было подслушивать у дверей. Сидела бы скромно на месте, пирог бы сберегла. Оскалка зыркнула на меня с стрекозьими глазищами и сделала попытку покусать провинившегося Ренина. Тот ответно щелкнул клювом и шустро юркнул обратно в клетку. Я прошлепала к кровати и с удовольствием присела на ее край, дав отдыху, утомившимся за действительно затянувшуюся сцену с принцем ногам. Серебряную розу, ласково погладив, положила на тумбочку рядом, обвела взглядом собравшихся в кружок к моменту моего возвращения уже полностью протрезвевших магиантов и оскалку, сосредоточенно крошившую кусок пирога в поисках пропущенного орнином амарала, «Всем еще раз большое спасибо!» Улыбнулась искренне и благодарна. «Это был чудесный день рождения!» Сказала и тут же осознала. «А ведь правда, это был прекрасный день. Я провела его не там, не так и не с теми, с кем планировала и желала. Но жаловаться, гневить бессмертных Ведь, начиная с устроенной Амиром и правителем Межмирья ночи веселья и заканчивая сладким пирогом магиантов, этот день, несмотря на сумбурность и переживания, принес мне главное — ощущение того, что я любима. Я еще раз легко коснулась вальдейского серебра, которое влекло меня как магнит, и умиротворенно вздохнула, оглядев всех своих питомцев поочередно. Все более-менее утихомирились, пригасили светильники, и хозяйственный пухляшка при помощи «М» и «А» деловито убирал со стола остатки праздничного пиршества. Даже Ареннин, еще один мой подарок на ночь совершеннолетия, выглядел не таким взъерошенным и нервным, как обычно, а вполне довольным. э, -э может, он раньше просто был голодным?» «Вы уберите все сами, хорошо?» — попросила, сбрасывая халат на соседнее кресло. «А я спать. Завтра вставать рано. Корона и Терстана ждет». Я хмыкнула иронично, покачала головой и, расправив складки сорочки, скользнула под легкое воздушное одеяло, вдруг разом почувствовав, как безумно устала. Порыв ветра качнул занавески на окне, донеся сладковатый запах портианика. Рынин зашибрушился в клетке и затих. Оскалка приглушенно ругалась с проклятийником. А я совершенно неожиданно поймала себя на мысли, что я дома, дома. Мысль показалась внезапной, нелогичной и даже какой-то «Преступны!» И я торопливо ее отогнала. А вот руку, тянувшуюся к Розе Вальдее, отдергивать не стала. Наоборот, задержала ее на волшебном серебре подольше, наслаждаясь даруемыми гармонией и покоем. Каждое прикосновение было как привет из родного дома. И, будучи от своей страны сейчас так же далеко, как и три года назад, я могла чувствовать ее поддержку «И любовь. Ведь я верила. Нет, знала наверняка, что в Вальдее любят и ждут свою принцессу. Не будь этого, как бы я жила все эти годы. А он все-таки подарил мне любимый цветок». Пришла еще одна непрошенная мысль. «В таком вот виде, но подарил». Я улыбнулась. А вообще это было нечестно с его стороны. Наверняка же принц подозревал, что от чего-чего, от вальдейского серебра я не откажусь. Но как ни старалась, обидеться на наследника не получилось. Так что я строго приказала себе не загружать голову всякими глупостями, а заняться полезным делом. Заснуть, наконец. Глаза-то я закрыла, Даже зажмурила крепко, но сон не шел. Повертелась сбоку бок беспокойно, повздыхала потеряно. А потом вдруг вскочила, оскалка от неожиданности взвилась в воздух и босиком побежала в салон. Сняла с каминной полки высокую тонкую вазу с одиноким цветком и, вернувшись, торжественно водрузила ее на прикроватную тумбочку. поправила лежащую у вазы серебряную розу, выравнивая композицию, и кивнула удовлетворенно. Вот, теперь идеально. Почему? Отчего? Даже додумывать не буду. Забралась обратно в постель, и пока не уснула, все любовалась совершенной по красоте картиной. Крупной, вызывающей яркой, обжигающей алой лилии и таинственно мерцающий драгоценными камнями и разгоняющий полумрак мягким свечением серебряной розой».